Глава 5. Фрэнк попятился от разбитого окна, стараясь ступать одновременно с человеком во дворе. Если под ногами звякнет битое стекло, тот не услышит. Фрэнк сообразил, что комната, в которой он находится, была когда-то гостиной. Теперь тут пусто, если не считать осколков, оставленных жильцами или попавших сюда после их отъезда. Поэтому Френку удалось прокрасться через комнату в прихожую без лишнего шума и ни на что по дороге не наткнуться. В прихожей было темно, словно в логове хищника. Пахло плесенью и мочой. Френк поспешно прошёл мимо какой-то двери и, повернув направо, оказался в другой комнате. Подошёл к окну, за которым виднелась пустая улица в свете фонаря. В этом окне стекло было выбито напрочь, даже осколки не торчали из рамы. За спиной раздался шорох. Фрэнк едва сдержал крик, обернулся и уставился в темноту. Ложная тревога. Должно быть вдоль стены по сухим листьям или обрывком бумаги шмыгнула крыса. Всего навсего крыса. Фрэнк прислушался. Никаких шагов. Впрочем, сейчас его отделяют от незнакомца стены, и, возможно, глухая поступь преследователя сюда не долетает. Он ещё раз выглянул в окно. Внизу раскинулся газон, сухой как песок и такого же цвет. Не лучшее место для приземления. Фрэнк бросил вниз сумку, и она тяжело шлёпнулась на газон. Содрогаясь при мысли о прыжке, Френк вскарабкался на подоконник, ухватился за пустую раму и замер в нерешительности. Порыв холодного ветра похнул ему в лицо, взъерошил волосы, самый обычный сквозняк, а не потустороннее дуновение, которое доносило неземные и нестройные звуки флейты. И вдруг за спиной Френка, гостиную, прихожую И его нынешнее убежище озарило синяя вспышка. Грянул взрыв, задрожали стены, воздух, взбитый ударной волной, сгустился. Входная дверь разлетелась в щепки. Фрэнк слышал, как они посыпались на пол в прихожей. Фрэнк выпрыгнул из окна. Он приземлился на ноги, но колени подогнулись, и он упал на пожухлую траву. в этот же миг из-за угла показался огромный грузовик с деревянными бортами. Водитель плавно переключил скорость и поехал по улице мимо дома. Фрэнк он не заметил. Фрэнк поднялся и, подхватив сумку, кинулся к грузовику. После поворота машина ещё не набрала скорость. Фрэнк одной рукой уцепился за откидной задний бортик, потянулся и скочил на бампер. Водитель прибавил газу, Фрэнк проводил взглядом обветшалый дом. Окна чернели, как пустые глазницы, загадочное синее мерцание не повторялось. На следующем углу грузовик свернул направо и нырнул в дремотный сумрак ночи. Фрэнк из последних сил цеплялся за кузов, из-за сумки он мог держаться только одной рукой, но бросить сумку нельзя. Вдруг её содержимое поможет узнать, кто он, откуда, от чего убегать.